Глава 17 Ванесса Нортон наблюдала за тем, как люди Кроу переносят на борт частного самолета бесценный груз. Больше всего досталась Беатрис. Ей повезло выжить, но дотянет ли она до острова? Если нет, кое-кто будет сильно разочарован. Его заинтересованность в Торнтоне Ванесса понять могла, но в привязке к этой женщине странное предчувствие с неприятным холодком недоверия поселилось в душе. Когда все только начиналось, они делали одно дело, но так ли это по-прежнему? Она сцепила подрагивающие руки, наблюдая, как поднимается трап. «Пойдемте, мы здесь больше не нужны». Ванесса перевела взгляд на мужчину. Чуть выше ее ростом, короткая, давно вышедшая из моды стрижка, хищный проницательный взгляд. Помощник Кроу, нелепо облажавшегося и подставившего спину Джордану Сантоци, который отбывал на остров тем же рейсом. Штерн был умен. Благодаря ему они вышли на укрытие палача, где держали измененную. Его люди не вмешивались, пока не появились Рейвен и Беатрис, которых тоже ждали на острове. Отныне на ее хрупкие женские плечи ложились поиски Сета Торрентона. К счастью, в помощники ей достался Мартин. В машине Ванесса устало потерла виски. Ее попросили проконтролировать все происходящее лично, Иначе она ни за что не покинула бы Сингапур, где отдыхала с Риком, личным инструктором по фитнесу и по совместительству неплохим любовником. Ей отчаянно хотелось скинуть узкие туфли, деловой костюм и расслабиться в джакузи с теплой водой и мягкой пеной. Но предстоял еще долгий разговор со Штерном. Лет десять назад она и не заметила бы этого перелета. Годы отметили лицо Ванессы лишь легкими морщинками в уголках темно-серых глаз – А в остальном кожа, усеянная росыпью веснушек, по-прежнему оставалась в идеальном состоянии. Что и неудивительно, ухаживать за собой с ранних лет вошло у нее в привычку. В свои 38 Ванесса могла похвастаться отличной фигурой и неплохим здоровьем, но возраст давала себе знать. «Что скажете?» — Устало поинтересовалась она. «Как нам найти пропавшего мальчика?» «Он найдет нас сам». «Неужели?» «Именно». Голова раскалывалась, и Ванесса с трудом пыталась собрать мысли. «Я знакома с этим Торнтоном, но не уверена, что мы говорим об одном человеке». «Поделитесь личными ощущениями», — усмехнулся Мартин. Ванесса помнила прием, на который сопровождала отца. Торнтон был звездой, ему прочили великое будущее. Он зациклился на собственной гениальности, машина для генерирования и реализации идей. «В рапорте написано, что он потерял голову из-за этой женщины, Беатрис. Я бы на вашем месте не возлагала на это особых надежд». Ванесса подумала, как прекрасно будет оказаться в люксе и выпить бокал вина. Но отдых казался неосуществимой мечтой, а дело Торнтона по-прежнему висело над ее головой домокловым мечом. «Я охотно верю в то, что он мог ей увлечься», — пробормотала она. «Но рисковать ради нее жизнью не думаю». «Марию Воронову специально подбирали для этой работы. На мой взгляд, она с задачей отлично справилась. Целиком полагаюсь на ваше мнение», — усмехнулась она, выдержав откровенный взгляд Штерна. «Вам стоит отдохнуть». Он словно умел читать мысли. «Я зайду к вам завтра утром». Договорились. Мартин попросил водителя остановить и вышел. А Ванесса сбросила лодочки на высоком каблуке, последние пару часов больше напоминавшие испанские сапоги, с наслаждением потянулась и закинула ноги на сиденье. Вот оно, истинное блаженство. Несмотря на смену часовых поясов, Ванессе удалось выспаться. Она чувствовала себя на удивление бодрой и готовой вернуться к работе. Заказав завтрак в номер, она размышляла над тем, что ей предстояло. Если Штерн ошибается, и Торнтон решит отсидеться в норе, им его не видать. Они понятия не имели, где Сет сейчас. Мартин приехал вовремя. Она уже готова была поддаться самым пессимистичным прогнозам и предположить, что они потеряли след, но присутствие Штерна вселяло в нее уверенность. Не переживайте из-за Торнтона, Ванесса, я разберусь. Штерн расположился в кресле, расслабленный и отдохнувший. Ванесса про себя посмеялась его резвости. «Сделайте скидку на то, что я женщина. Нам всегда нужно о чем-то переживать». Она улыбнулась и устроилась в соседнем кресле. «Зачем Вольтеру Торнтон, Ванесса? Простите?» «Я простой исполнитель, но это не мешает мне думать. На него работают лучшие ученые, у него есть наработки Торнтона. Он же зациклен на его связи с Марией Вороновой». Вчерашний холодок недоверия вернулся. Что-то подсказывало Ванессе, что Мартин завел разговор не случайно и вряд ли в ее интересах, скорее хочет разобраться, с чем имеет дело. Я понимаю, что Воронова была ему нужна как инструмент давления продолжил он, но все это не имеет ни малейшего отношения к заявленной цели. Когда вы работали по Торнтону, Ванесса, мы никогда не работали по Торнтону. Простите, Дэвид исправно направлял Воронову и рейвана От Вольтера поступил четкий приказ «Беатрис, полная свобода действий». Хотите сказать, что он был рад их побегу? Какой абсурд! Я рассказал, как все было, Ванесса. Выводы делайте сами. Она задумалась. Доверить Торнтона сумасбродной, измененной, полностью исключая из цепочки Кроу, где-то здесь теряется логика, или же есть недостающее звено, о котором кое-кто забыл упомянуть. Не понимаю, а как же захват в Санкт-Петербурге? спонтанный приказ. Ванесса изучала Штерна. Она сразу поняла, что он умен, но почему-то отказывался ей помогать. Для чего он здесь? Почему довольствовался должностью помощника Кроу? В словах Мартина больше смысла, чем во всем происходящем на острове. Наработки Торнтона под боком лучшие ученые и нулевой результат. Она волновалась не столько по поводу вложенных денег, сколько из-за цели, к которой стремилась. Ванессу интересовала лишь месть. Почему операция провалилась? Беатрис ненавидела Торнтона, но помогла ему сбежать. Рейвен, который отнюдь не вчера появился на свет, доверился палачу и оказался в числе пленников. Когда твоя жизнь состоит из интриг и лжи, в такое совпадение верится с трудом. Что вы знаете о Рейване? В прошлом, измененный, без особых талантов, могу прислать его досье. Буду обязана. Ей не пришлось долго ждать. Сухие факты жизни Джордана Сантоцца казались незначительными. Тем не менее, его боялись еще когда он был человеком. Став измененным, Рейвен прожил почти сотню лет в мире, где невозможно плыть по течению, где каждый день может стать последним в случае ошибки. в Ванессе стало не по себе. Слишком мало информации, слишком много игроков. Серьезных игроков, с которыми ей предстоит вести дела. Остров мог раскрыть многие тайны. Ванесса в задумчивости смотрела на телефон. Связи с островом нет, значит, нужно туда лететь. Лоуэллу придется раскрыть все карты. Без денег Ванесса и его шаткая лодка долго на плаву не удержатся.